Глава двадцатая. Крюссен снова перешел на французский. Риита его, судя по всему, не знал, но, услышав свое имя, придвинулся ближе к Крюссену. На меня он смотрел по-прежнему, со страхом. Я, спохватившись, убрал цепь. А Кристина вспомнила, что она хозяйка дома. «Прошу вас, мсье Крюсен, мсье Риита, проходите в гостиную. Благодарю вас». Идем. Крюсен взял Риита за руку. «Вы не хотите снять пальто?» Кристина посмотрела на Риита с недоумением. Перешла на английский. «Пальто, снять!» Показала жестами. «Право же, у меня в доме тепло!» Риита вопросительно взглянул на Крюссена. Тот кивнул. Риита неловко расстегнул пуговицы. Пальто, принадлежащее, по-видимому, Крюссену, доходило ему до пят. «О!» Только и сказала Кристина. Оказалось, что под пальто... На Риита надета рубашка, тоже размеров на пять больше, чем нужно. Шёлковая, в бледно-голубую полоску. Из-под рубашки торчала какая-то бахрома. Я припомнил все, что знал о жителях Кении и сообразил, что это набедренная повязка. Никакой другой одежды не было. Обувь Риита представляла собой безразмерные гостиничные тапочки, надетые прямо на босые ноги. Неужели нельзя было приобрести для этого несчастного одежду по размеру? Глядя на то, как Рита с опаской замер посреди гостиной, возмутилась Кристина. «Вы только что упомянули, мсье, что неприлично богаты!» Крюсен развел руками. «Разумеется, от покупки пары штанов я бы не разорился, но до недавнего времени в этом попросту не было необходимости. Я старался создать для людей, которых привез сюда, максимально комфортные условия проживания. Как здесь, так и на протяжении пути». В каютах парохода, в вагоне поезда, в гостинице, где их разместил, в выставочном павильоне, наконец. Я просто не предполагал, что появится необходимость вывозить кого-то за пределы павильона. Для бедолаг это натуральный шок. Взгляните, как встревожен Риита. А когда такая необходимость возникла, я решил действовать без промедления. Не до обновления гардероба было, уж простите. «Ясно», – опередив Кристину, сказал я. «А что, собственно, произошло?» «Если верить газетчикам, произошел прорыв тьмы!» Крюсен повернулся к Риита. «Гиза, хаки!» Этого языка я не знал, но о чем речь догадался. Риита вздрогнул и закивал. «Он знает, что такое тьма?» Спросила Кристина. «Его дед – шаман. Не маг в нашем с вами понимании, но что-то общее есть. В деревне Риита принято считать, что шаманский дар передается только старшему мальчику в семье. «Но я полагаю, что это чушь. Риита видит тьму, чувствует ее. Служащие мне рассказали, что сегодня утром в павильоне Риита вел себя странно. Когда их привезли сюда, ни с того ни с сего начал плакать и умолять вернуться в гостиницу. Он твердил, «Гиза! Гиза!» «Верно, приятель?» Крюссен повернулся к Риита. «Гиза!» – обреченно подтвердил тот. Кристина уговорила его сесть в кресло. Но сидел пацан как на иголках, при том, что такое поведение Риита совершенно не свойственно. Продолжил Крюсен. Он исключительно любознательный, открытый мальчик. Ему, пожалуй, единственному из всех, кого я привез в Париж, было чрезвычайно интересно все, что происходит вокруг. Он ничего не боялся сам и успокаивал своих бестолковых соплеменников. Служащие с ним горе не знали, молиться на него были готовы. И вдруг истерика. Если я правильно понимаю, беднежка почувствовал, что будет прорыв. «Вероятно», – кивнул я. В этом месте истончилось пространство. К словам Риита, насколько понимаю, никто не прислушался. «Овы», – Крюссен развел руками. «Мне о них даже не сообщили. Решили, что не стоит беспокоиться из-за такой мелочи. Рита накачали успокоительными пригрозили, если не утихнет, связать». «Исключительно гуманно», — фыркнула Кристина. «Увы», — повторил Крюссен, — «немногие европейцы в состоянии увидеть в жителях Африки таких же людей, какими являются сами. А срывать выставку из-за того, что какой-то сопляк закатил истерику, ну, сами посудите». «Ясно», — сказал я. Но от нас-то чего вы хотели? Вы сказали, что есть какая-то информация». «Верно», — кивнул Крюссен. Надеюсь, что она будет вам полезна в дальнейшей... Хм... деятельности. Иначе я бы сюда не пришел. Он повернулся к Риита, снова перешел на английский. «Приятель, ты все утро толдычил мне про дюбуа». «Дюбуа?» ахнула Кристина. «Именно. Я долго не мог взять в толк, чего Риита от меня хочет. А когда сообразил, принялся искать возможности связаться с вами, мсье Борятинский». Утром я был слегка навеселе, но не настолько, чтобы забыть, кого вы разыскивали. «Тюба?» – напряженно проговорил Риита. «Да-да», – Крюссен кивнул. «Дюбуа, повтори то, что ты мне рассказывал. Мальчишка неплохо понимает по-английски, – с гордостью сказал он нам. И даже пытается говорить. «Тюба плохой», – сказал на ломаном английском Риита. «Был...» Он задумался, подбирая слово. «Был... никак. Стал... плохой». «Когда это случилось?» — быстро спросил я. «Когда Дюбуа стал плохой?» «Две луны назад. Примерно два месяца», — перевёл Крюссен. «Как я вам и говорил». «Тюба был все хуже», — Напряженно проговорил Рита. «Каждый день больше». Риита боялся Тюба, не ходил к нему. И сказал Люди, не ходите к Тюба. Риита не знал. Он вдруг вскочил на ноги, сжал кулаки. Дед не учил Риита. Дед учит только Сокора. Риита не умел понимать. Но теперь Риита понимает. Увидел. Тюба забрала Гиза. Парень замолчал. И тяжело душа запрыгнул с ногами в кресло. Обхватил колени руками. Собственно, все. виновато сказал Крюсен. Я из этой ахинеи, по правде говоря, мало что понял, но подумал, что вам это может быть интересно. Правильно подумали. Я подошел к креслу, в которое забился Риита. «Почему ты стал бояться Дебуа?» Парень опустил голову. «Риита не знать почему. Риита чувствовать страх. Дед не учит Риита понимать. Дед учит только Сокора. «Соболезную. У моего деда тоже характер, не сахар». Скажи, Рита, если ты снова увидишь человека, которого начала забирать тьма, ты поймешь, что с ним происходит? Рита напряженно наклонил голову. Видимо, не понял вопрос. Одну секунду, Мсье Борятинский, Крюсен заговорил на Суахилле. Да, сказал по-английски Рита, когда он закончил. Да, Рита, понимать. Он вдруг протянул руку и тронул мою косу. Спросил о чем то Крюссена. Тот ответил. Глаза Риита засияли. «О чем вы говорите?» Резко спросил я. «Риита сказал, что вы похожи на Великого Шуя. Я сказал, что ничего удивительного в этом нет, потому что вы действительно весьма могущественный воин». «На кого?» «На Великого Шуйя. Это славный воитель, совершивший множество подвигов. Когда-то давным-давно он вознесся из погребального костра прямиком на небо. с тех пор находится там и наблюдает за тем, что происходит на земле. Когда миру будет грозить тьма, Великий Шуйя явится с небес и всех спасет. Это очень распространенная легенда, и не только среди африканских народов. Аналоги Великого Шуйя можно встретить также... «Благодарю», – перебил Крюссена я. «Скажи, Рита, ты хочешь поехать со мной в Петербург?» «Костя», – ахнула Кристина. «Государю-императору, ура!» Джонатан ворвался в гостиницу, пронзив оконное стекло насквозь. «О-ля-ля!» восхитился Крюсен. «Большая морская чайка в центре Парижа? Оригинально!» Испуганный Риита сжался в кресле в комок. Ему, выросшему в пустыне, вряд ли доводилось наблюдать вблизи морских чаек. Джонатан посмотрел на Риита укоризненно, сел на подлокотник. «Государю-императору, ура!» — строго сказал он. Для закрепления эффекта тёкнул пацана клювом в запястье. Рита пробормотал что-то на своем языке. Джонатан заорал по чаятии. Рита, подумав, протянул руку и несмело тронул его крыло. Джонатан добродушно курлыкнул. «Мне кажется, эти двое нашли общий язык», — сказал Крюссен. «А ещё мне кажется, МСЯ Борятинский, что Рита последует за вами в Санкт-Петербург весьма охотно». «Прошу прощения, капитан. При всем уважении. Боюсь, парижские события не лучшим образом отразились на вашем душевном здоровье». Витман с каменным лицом смотрел на Риита. Тот с интересом разглядывал обстановку круглого кабинета. Подошел к огромному глобусу на подставке, присел перед ним на корточке. Стараниями Кристины теперь он был одет, как приличный парижский мальчик из хорошей семьи. Брюки, рубашка, пиджак с каким-то значком на лацкане. Был еще шарф на шее, но Риита так отчаянно крутил головой, что я разрешил бедолаге от него избавиться. «Вы вообще соображаете, что делаете?» Продолжил возмущаться Витман «К чести моего начальства, совершенно ровным, спокойным тоном. Для Риита, не понимающего ни слова, наша беседа должна быть звучала, как ничего не значащий разговор о погоде. «К тому перечню ваших грехов, коим не устают улюбоваться газетчики». Не хватало только рабовладения. Мысли мои или дело. Притащить в Петербург негритёнка. Если вам нужен ординарец, стоило сообщить об этом мне. В тайной канцелярии достаточно сотрудников. Уверяю вас. Витман сердито прикурил сигарету и отошел к окну. Все? Вы закончили? Спросил я. Витман раздраженно дернул плечом. Так вот. этот негретенок способен распознать человека в которого вселилась тьма на ранней так сказать стадии пока дело еще не зашло слишком далеко витман резко развернулся ко мне но вы ни слова об этом да когда бы я успел огрызнулся я вы мне ни слова сказать и не дали государю императору ура подтвердил джонатан стащил с блюдечка, на котором стояла кофейная чашка витмана шоколадную конфету подбросил ее вверх И заглотил вместе с оберткой из фольги. «Хватит жрать!» – прикрикнул я. «Веди себя прилично!» Джонатан порхнул к глобусу, где стоял Риита, и сделал вид, что никуда не отходил. Витман смотрел на Риита, как сомневающийся коллекционер, неуверенный, что перед ним подлинник, но страстно желающий в это поверить. «Расскажите предысторию», – потребовал он. «Я рассказал. Обо всем, кроме великого Шуя». Это Витмана уж точно не касалось. «И вы, насколько понимаю, планируете использовать этого мальчика в качестве, так сказать, детектора?» «Именно. До сих пор нас сбивали с толку слишком распространенные фамилии. Сейчас с помощью Риита можно попробовать вычислить злоумышленника раньше, чем произойдет прорыв». «Да, пожалуй, это может сработать». Теперь Витман смотрел на Риита совсем по-другому. «Но тем не менее. не Негритёнок. У него есть хоть какие-то документы?» «Конечно». Я положил на стол перед Витманом лист бумаги. Внизу листа красовался логотип отеля «Хилтон». На листе было написано «Риита, уроженец деревни Накуру, Южная Африка. Пол – мужской, возраст 14 лет. Приблизительно». «Это все? изумился Витман. Я пожал плечами. «Крюссену этого хватило для того, чтобы провести парня через две границы». «Насколько я понимаю, все Крюсен этот, с позволения сказать, документ, самолично и состряпал?» «Правильно понимаете. В тайную канцелярию нас с Риита переправил порталом Триаль. Пересекать границы, естественно, не потребовалось». «Да», — сказал Витман. «А где вы собираетесь поселить мальчишку? Только не говорите, что снова на чердаке в академии! Калиновского удар хватит!» «О, ну что вы!» «В особняке Борятинских места вполне достаточно». «И удар хватит другого человека, ага». Но это ладно, как-нибудь переживем. Надеюсь, Нина не разучилась загружать в мозг иностранные языки. Ломанный английский Риита меня здорово утомлял. И я надеялся, что тетушка сможет помочь с этим вопросом. «Если у вас ко мне все, то я бы прямо сейчас отвез Риита в наш особняк». «Почти все. Витман взял со стола конверт. «Вот, прошу ознакомиться. Принесли час назад». На конверте твердым каллиграфическим почерком было выведено князю Константину Александровичу Борятинскому в собственные руки. Заклеен конверт не был. Взглянув на подпись внизу листа, который вытащил из конверта, я понял, почему. Письма, которые писал этот человек, перед отправкой наверняка просматривали канцеляристы. «И что это значит?» Быстро прочитав единственную строку послания, спросил я у Витмана. Письмо не отличалось многословием. Между формальным вежливым обращением и таким же формальным вежливым прощанием поместилось всего шестнадцать слов. «В ваших интересах было бы навестить меня сразу, как только вы посчитаете это возможным». «Он хочет вас видеть», — просто сказал Витман. «Я полагаю, он много чего хочет, но получит гораздо меньше. Мне это все зачем? Вы думаете, у меня и без того забот мало? Пару дней назад у нас тут чуть мир медным тазом не накрылся, если вы не заметили». Я бросил письмо Жоржа Юсупова на стол, сам не понимая, откуда во мне столько злости и раздражения. Наверное, просто накипело. Битва в Париже, расставание с Кристиной, Витман, который с порога принялся возмущаться из-за риита, предвкушение разговора с дедом по поводу размещения в особняке Борятинских негритёнка. В общем, одна половина моего разума говорила, «Жорж ни в чем не виноват». А вторая орала, «Ни в чем не виноват? Жорж?» Да этот недоносок мне костью в горле стоит с самого начала. И тьму в себя призвал он сам. В каком месте это означает ни в чем не виноват? Наверное, так оно и должно быть, когда твоя жемчужина симметрично разделена на белую и черную части. Понимаю, ваше негодование, примирительно заметил Витман, однако прошу выслушать и мои доводы. во первых с момента заключения под стражу господин юсупов ведет себя безупречно и не делает ровным счетом ничего такого что выглядело бы странно опасно или хотя бы раздражало обслуживающий персонал полагаю ничего хорошего он тоже не делает буркнул я у него скажем так весьма ограниченные для этого возможности выкрутился витман что по вашему он может делать сидя в заперти Шить санишки для детей из Черного города. Представив Жоржа над выкройками, я фыркнул. Да уж, вот бы посмотреть разок и помирать не жалко будет. Господин Юсупов много читает, в основном литературу религиозного толка. Недавно ему разрешили получать прессу. Даже не знаю, что может быть более интересным, чем общение с религиозным фанатиком, начитавшимся газет. Покачал я головой. Капитан! Витман подался вперед, упрямо пытаясь заглянуть мне в глаза. В чем дело? Скажите честно, почему вы так противитесь этой встрече? Не знаю, Арнес Михайлович, честно сказал я, мы с Юсуповым, как вы знаете, никогда друг другу в Валентинке не слали. По милости Жоржа в мир пришла та отвар, что сейчас исполняет всю эту свистопляску с прорывами. Я понимаю, что лично он виноват только в том, что дурак. Допускаю, что Жорж исправился, или хотя бы пытается исправиться. Но это его путь. Причём тут я? На свете есть множество прекрасных людей, о существовании которых я даже не подозреваю. Равно, как и они о моем. В последнем сомневаюсь, — неожиданно развеселился Витман. — Мы стараемся быть в курсе всех новостей. Так вот, к вашему сведению. «Даже в Австралии у вас есть своя база поклонников. Молодежь активно перенимает вашу прическу. В ряде учебных заведений даже введен запрет на нее. «Дебилы». Я был категоричен. «Если бы они знали, что означает эта прическа». «А, кстати говоря...» – заинтересовался Витман. «Давно хотел спросить. Что она означает?»